Глава восьмая. В этот вечер Ростовы поехали в оперу, на которую Марья Дмитриевна достала билет. Наташа не хотелось ехать, но нельзя было отказаться от ласковости Марьи Дмитриевны, исключительно для нее предназначенной. Когда она, одетая, вышла в залу, дожидаясь отца и поглядевшись в большое зеркало, увидала, что она хороша, очень хороша. Ей еще более стало грустно, но грустно, сладостно и любовно. «Боже мой, ежели бы он был тут, тогда бы я не так, как прежде, с какой-то глупой робостью перед чем-то, а по-новому просто обняла бы его, прижалась бы к нему». заставило бы его смотреть на меня теми искательными, любопытными глазами, которыми он так часто смотрел на меня, и потом заставило бы его смеяться, как он смеялся тогда, и глаза его... «Как я вижу эти глаза?» — думала Наташа. «И что мне за дело до его отца и сестры? Я люблю его одного. Его, его с этим лицом и глазами, с его улыбкой, мужской и вместе детской... — Нет, лучше не думать о нем, не думать, забыть, совсем забыть на это время. Я не вынесу этого ожидания, я сейчас зарыдаю. И она отошла от зеркала, делая над собой усилия, чтобы не заплакать. — И как может Соня так ровно, спокойно любить Николеньку и ждать так долго и терпеливо? — подумала она, глядя на входившую, тоже одетую с веером в руках Соню, — «Нет, она совсем другая, я не могу». Наташа чувствовала себя в эту минуту такой размягченной и разнеженной, что ей мало было любить и знать, что она любима. Ей нужно теперь, сейчас нужно было обнять любимого человека и говорить, и слышать от него слова любви, которыми было полно ее сердце. Пока она ехала в карете, сидя рядом с отцом, и задумчиво глядела на мелькавшие в мерзлом окне огни фонарей, она чувствовала себя еще влюбленнее и грустнее, и забыла, с кем и куда она едет. Попав в вереницу карет, медленно визжа колесами по снегу, карета Ростовых подъехала к театру, Поспешно выскочили Наташа и Соня, подбирая платья. вышел граф, поддерживаемый лакеями, и между входившими дамами и мужчинами и продающими афиши все трое пошли в коридор бенуара. Из запритворенных дверей уже слышались звуки музыки. Натали, твои волосы! Прошептала Соня. Капельдинер учтиво и поспешно боком проскользнул перед дамами и отворил дверь ложи. Музыка ярче стала слышна. В дверь блеснули освещенные ряды лож с обнаженными плечами и руками дам и шумящие блестящие мундирами портер. Дама, входившая в соседний бинуар, оглянула Наташу женским завистливым взглядом. Занавесь еще не поднималась. и играли увертюру. Наташа, оправляя платье, прошла вместе с Соней и села, оглядывая освещенные ряды противоположных лож. Давно не испытанные ею ощущение того, что сотни глаз смотрят на ее обнаженные руки и шею, вдруг и приятно и неприятно охватило ее, вызывая целый рой соответствующих этому ощущению воспоминаний, желаний и волнений. Две замечательно хорошенькие девушки, Наташа и Соня с графом Ильей Андреевичем, которого давно не видно было в Москве, обратили на себя общее внимание. Кроме того, все знали смутно про разговор Наташи с князем Андреем, знали, что с тех пор Ростовы жили в деревне и с любопытством смотрели на невесту одного из лучших женихов России. Наташа похорошела в деревне, как все ей говорили, А в этот вечер, благодаря своему взволнованному состоянию, была особенно хороша. Она поражала полнотой жизни и красоты в соединении с равнодушием ко всему окружающему. Ее черные глаза смотрели на толпу, никого не отыскивая, а тонкая обнаженная выше локти рука, облокоченная на бархатную рампу, очевидно, бессознательно в такт увертюры, сжималась и разжималась комкая афишу посмотри вот оленина говорила соня с матерью кажется батюшки михаил кириллович ты еще потолстел говорил старый граф смотрите анна михайловна наша в токе такой карагины жюли и борис с ними сейчас видно жениха с невестой Дробецкой сделал предложение, как же нынче узнал», — сказал Шиншин, -шин, входивший в ложу Ростовых. Наташа посмотрела по тому направлению, по которому смотрел отец, и увидала Жюли, которая с жемчугами на толстой красной шее, Наташа знала обсыпанной пудрой, сидела с счастливым видом рядом с матерью, позади их с улыбкой, наклоненная ухом к рту Жюли, Виднелась гладко причесанная красивая голова Бориса. Он из-под лобья смотрел на Ростовых и, улыбаясь, говорил что-то своей невесте. — Они говорят про нас, про меня с ним, — подумала Наташа, — и он верно успокоивает ревность ко мне, своей невесты. Напрасно беспокоиться, ежели бы они знали, как мне ни до кого из них нет дела. Сзади сидела в зеленой токе с преданным воле Божией и счастливым праздничным лицом Анна Михайловна. В ложе их стояла та атмосфера жениха с невестой, которую так знала и любила Наташа. Она отвернулась, и вдруг все, что было унизительного в ее утреннем посещении, вспомнилось ей. «Какое право он имеет не хотеть принять меня в свое родство!» Ах, лучше не думать об этом, не думать до его приезда, сказала она себе и стала оглядывать знакомые и незнакомые лица в портере. Впереди портера, в самой середине облокотившись спиной к рампе, стоял Долохов с огромной кверху зачесанной копной курчавых волос в персидском костюме. Он стоял на самом виду театра, зная, что он обращает на себя внимание всей залы. Так же свободно, как будто он стоял в своей комнате. Около него, столпившись, стояла самая блестящая московская молодежь, и он, видимо, первенствовал между ними. Граф Илья Андреевич, смеясь, подтолкнул краснеющую соню, указывая ей на прежнего обожателя. «Узнала — Узнала? — спросил он. — И откуда он взялся? — обратился граф к Шиншину. — Ведь он пропадал куда-то. «Пропадал», — отвечал Шиншин. -шин. «На Кавказе был, а там бежал и, говорят, у какого-то владетельного князя, был министром в Персии, убил там брата Шахова. Ну, с ума все исходят московские барыни». «Долохов ле персан». «Персиянин Долохов». Да и кончено. «У нас теперь нет слова без Долохова. Им клянуться, на него зовут, как на стерлядь», — говорил Шиншин. -шин. «Долохов да Курагина Анатоль! Всех у нас барынь с ума свели!» В соседний бенуар вошла высокая красивая дама с огромной косой и очень оголенными белыми полными плечами и шеей, на которой была двойная нитка больших жемчугов, и долго усаживалась, шумя своим толстым шелковым платьем. Наташа невольно вглядывалась в эту шею, плечи, жемчуги, прическу и любовалась красотой плеч и жемчугов. В то время, как Наташа второй раз вглядывалась в нее, дама оглянулась и, встретившись глазами с графом Ильей Андреевичем, кивнула ему головой и улыбнулась. Это была графиня Безухова, жена Пьера. Илья Андреевич, знавший всех на свете, перегнувшись к ней, заговорил. «Давно пожаловали, графиня?» — заговорил он. «Приду, приду, ручку поцелую. А я вот приехал по делам, да вот и девочек своих с собой привез». «Бесподобно, — говорят, — Семенова играет», — говорил Илья Андреевич. «Граф Петр Кириллович нас никогда не забывал, он здесь». «Да, он хотел зайти», — сказала Элен, и внимательно посмотрела на Наташу. Граф Илья Андреевич опять сел на свое место. «Ведь хороша», — шепотом сказал он Наташе. «Чудо», — сказала Наташа, — «вот влюбиться можно». В это время зазвучали последние аккорды увертюры и застучала палочка капельмейстера. В портер прошли на места запоздавшие мужчины, и поднялась занавес. Как только поднялась занавес, в ложах и портере все замолкло, и все мужчины, старые и молодые, в мундирах и фраках, все женщины в драгоценных каменьях на голом теле, с жадным любопытством устремили все внимание на сцену. Наташа тоже стала смотреть.